Глава десятая. Эти полтора месяца до сессии слились для меня в сплошной поток учебников, учебных пособий, тетрадей с лекциями и тому подобному. Именно сейчас я окончательно понял, что имел в виду Егор, когда говорил, что сумел бы меня подготовить к дуэли за несколько дней, если вмешался бы. Он перк цели с целеустремленностью носорога, не обращая внимания на моё нотио. За это время я, похоже, понял еще одну вещь. Дубовы были самыми приближенными из всех, потому что Лазаревы их побаивались. Не знаю, как остальные представители его рода, но Егору пору было брать девизом слоган «Вижу цель, не обращаю внимания на препятствия». И как только я дал ему добро на свою подготовку, он сразу же приступил к этому, надо сказать, трудному делу с нездоровым энтузиазмом. Кроме того, за время, прошедшее с той злополучной дуэли, мое общение с Лизой свелось к нулю — Мало того, что она из-за чего-то на меня разозлилась, так еще и Егор при каждой моей попытке объясниться непременно оказывался рядом, и все общение сводилось к очередной ругане брата с сестрой. Мне не очень была понятна позиция Егора в отношении Лизы, но, полагаю, он и здесь вывел какую-то закономерность, рассчитал вероятности, составил гороскоп и что там еще делают Эрили, и, и грудью встал между мной и своей двоюродной сестрой. Только мне почему-то не рассказал о тех процентах, что так его напугали. Скорее всего, когда он после своих танцев с бубном и просмотра объемных картинок в голове взглянул на получившийся результат, то ужаснулся. А теперь стремился сделать так, чтобы мы с Лизой даже не пересекались. Вначале меня это немного напрягало, и я даже пытался выяснить у него причину, но Дубов только отмахивался, сводя все к шутке и не говоря ничего конкретного. Но спустя всего лишь неделю непрерывных занятий я уже даже был ему благодарен. Во всяком случае, мне не приходилось больше отвлекаться на что-то другое, кроме учебы. Девушки меня все так же пока не волновали, и тратить время на решение непонятных проблем уже очень скоро расхотелось. А ведь оставались еще занятия с преподавателями, от которых мне не удалось отвертеться. И хотя я уже традиционно ничего на них не делал, но это не мешало хотя бы пытаться вникать в материал. Среди этих занятий были и такие, как, например, занятия менталистикой, которые я сам посещал с надеждой договориться со своей своевольной магией. Я старался. видят прекраснейшее, я очень сильно старался найти в себе хоть небольшой отклик, потому что я был сильным эмпатом чуть ли не с рождения и точно знал, что менталистика где-то внутри меня есть. Неудивительно, что первый мой прорыв в ментальной магии произошел как раз на уроке, а не на наших занятиях с Егором. Хоть Дубов и пытался помочь, но, к сожалению, в этом разделе магии он не знал даже основ, и плохо понимал, на что менталистика вообще похожа. «Это чтение мыслей?» — спросил он меня, пытаясь разобраться в предмете. «Нет, конечно». Я даже фыркнул. «Мысли невозможно прочитать. Это скорее считывание эмоций, настроения и намерений. У сильного менталиста получается считать образы, но самое основное — менталисты могут воздействовать на других людей». «Это страшно, Дима?» — серьезно произнес Егор. «Да, это страшно», — согласился я. Но менталистика семейный дар дары будет лучше, если я начну ее контролировать, чтобы не произошло беды. Что может произойти в том случае, если ты все-таки не сможешь его контролировать? Если я не возьму под контроль родовой дар, то могу случайно спалить кому-нибудь мозг, когда случайно влезу в голову. Или, например, могу внушить какие-нибудь чужеродные мысли по незнанию, а человек потом пойдет и повесится. И это в лучшем случае. Начал перечислять то, о чем говорил мне на менталистике Рощин. Ну или сам захочу удавиться от потока мыслеобразов, начавших совершенно случайно транслироваться в моей голове, и от которых я в конечном счете свихнусь. И поверь, сумасшедший Лазарев, даже такой, как я, это не слишком приятная штука. А еще. Стоп. Мне даже от этого небольшого перечисления стало немного не по себе. А твой... Хм, дедушка, что говорит? Егор признал поражение и отложил книгу по менталистике в сторону. Я в ответ только тяжело вздохнул. Он отказался со мной развивать этот вид моего дара, сказал, что не видит необходимости. И я уткнулся в один из лазаревских вариантов, чтобы попытаться понять, что же мне делать. На самом деле Григорий ответил мне немного по-другому. Ну как по-другому? Когда я тихонько попросил его со мной позаниматься ментальной магией, то получил в ответ следующее. «У тебя ментальная магия заложена в генах и идет в дополнение к некромантии и артефакторике». Еще должны быть какие-то скрытые собственные таланты». Он внимательно осмотрел меня и поджал губы, которые пока скрыты как-то слишком глубоко. «Искать надо лучше», — буркнул я, понимая, что с занятием по мозгоедству меня только что послали. «Не провоцируй», — ласково улыбнулся Гриша. Я мгновенно заткнулся, а призрак продолжил. «Мы, Лазаревы, заточены на менталистику просто по праву рождения», Поэтому я с тобой не буду этим заниматься. Тем более я призрак, а не живой здравомыслящий человек. И да, маразм здесь совершенно ни при чем. А говорит, что в голову залезть не может, откуда он тогда узнал, о чем я в эту минуту про него думал. Причем здесь маразм? Я еще вполне молод и полон сил, так что сам потом разберешься, если захочешь. А как же практика? Мне, чтобы научиться, нужен подопытный. Вяло возмутился я, стараясь ненароком не разозлить своего предка. «Тебе что, людей вокруг мало?» Искренне удивился Гриша. «Это неэтично», — я ханжески поджал губы. «Подумаешь, неэтично. Неэтично — это когда наследник чужого рода на тебя похож. А здесь...» Григорий махнул рукой. «Ты же не к чужой жене под юбку полезешь, а так слегка в мозгах покопаешься. И Дима...» Не стоит брать в качестве объекта Троицкого. и закрыто от влияния извне. Ты его не сможешь прочитать просто потому, что это в принципе невозможно, и начнешь чувствовать себя неуверенно. А это не слишком приятное чувство. Так что никто мне помочь не мог, поэтому ничего не оставалось, кроме того, как исправно ходить на занятия к Юрию Алексеевичу Рощину». На этих занятиях я очищал свой разум от разных ненужных мыслей, вспоминая все то, что мне втолковывало Бурмистрова и закреплял на практике по медитативным техникам Гаранина. И вот наступил момент, когда, сидя на занятии и старательно разглядывая зажженную свечу, призывающую меня сосредоточиться и сконцентрироваться, я задремал, и сквозь сон услышал чей-то вопль, прозвучавший прямо у меня в голове. «Наумов, не спи, зима приснится, ты слышишь меня?» От неожиданности я упал со стула и зажал уши руками, выкрикнув что-то нечленораздельное, и сразу же перед глазами замелькали какие-то образы. Чаще всего в этих образах присутствовал мужик с волосатой грудью и в семейных трусах в красный горох. Этого мужика я вообще видел впервые в своей жизни, в этом я был полностью уверен. А еще через полминуты я обнаружил себя лежащим на полу в классе. При этом я зажимал уши руками, а по лицу текло что-то липкое. Подняв руку и проведя ею по лицу, я обнаружил, что у меня из носа хлещет кровь. Надо мной склонился обеспокоенный Рощин и какой-то мужик, в котором через несколько секунд я смог узнать того самого любителя красных семейников. Сфокусировав взгляд на своем преподавателе, я прохрипел. «Что произошло?» «У тебя был прорыв, очень мощный». Рощин был непривычно взволнован. «Но это понятно. С нашего курса у Юрия Алексеевича я был единственным учеником» а всего учеников у него было трое. Несмотря на то, что я не проявлял никаких признаков наличия у себя ментальной магии, Рощин не опускал рук и почти полгода пытался вызвать у меня хоть какой-либо отклик. И вот долгожданный прорыв произошел. Есть от чего прийти в возбуждение. Правда, этот прорыв произошел, когда в кое то веки в кабинете появился посторонний. Интересно, эти события как-то связаны между собой или просто обычное совпадение? Почему именно сейчас я все же решил полюбопытствовать, глядя на то, как знакомый Рощина покидает кабинет, бросая при этом на меня странные взгляды. Но сам виноват, зачем находиться рядом с необученным менталистом во время занятий? Я не понимаю. Он словно меня не слышал, продолжая рассуждать о чем-то своем. Ты очень силен, и это странно. Нет, сырой сила в тебе через край, но она какая-то аморфная, непонятная. «Я даже не могу точно сказать, склонен ли ты к какой-то стихии или нет». Он покачал головой, о чем то глубоко задумавшись. «Да, как же давно некроманты не давали о себе знать. Вон уже уважаемые преподаватели не могут определить силу смерти и отличить ее от чистой стихии». «Я бессознательно экранируюсь», — глухо проговорил я, садясь, и прикладывая платок к носу. «И как он вообще умудрился до меня достучаться», если Гриша говорил, что воздействовать на темного невозможно. У меня была психологическая травма в детстве, связанная с магией. То, что ты полностью экранируешься от меня, я заметил. Рощин усмехнулся. Я несколько месяцев пытался тебя прочитать. Бесполезно. Он махнул рукой. Директор Троицкий предупреждал нас об этом. Я все это время искал к тебе ключик. Наконец остановился на пробивном ментальном сигнале. Их придумали Лазаревы чтобы был шанс хоть так позвать на помощь или что-то сообщить, если говорить было по каким-то причинам нельзя. «Да, у вас получилось очень громко до меня достучаться». Я оперся на его руку, поднимаясь с пола. Уже почти полгода прошло, мои занятия оставались совершенно бесперспективными. Я хотел после сессии отказаться от них, чтобы не тратить понапрасну твое и мое время. И вдруг такой прорыв, причем совершенно случайно. Но ты продолжаешь экранироваться, и я не знаю, как в этом случае строить с тобой занятия. Просто не понимаю. И он развел руками: Умойся, у тебя все лицо в крови. Я подошел к раковине и посмотрел на себя в зеркале. Да, ну и видок. Темные глаза лихорадочно горят, волосы стоят дыбом, а на бледной коже кровавые разводы приобрели вид какой-то гротескной маски. Включив воду, я принялся умываться. Само наличие в классе раковина указывало на то, что почти всем ученикам приходилось мыть лицо после таких вот прорывов. Выключив воду, я вернулся на свое место. Свеча все так же горела. На нее мои метания никак не повлияли. «Ну что же, предлагаю продолжить занятия по той же схеме. Я буду пытаться до тебя достучаться, а ты будешь использовать этот канал как поводок, который сумеет тебя направить куда надо. Твоим заданием будет ответить мне мысленно, чтобы я услышал». «Надеюсь, твоя магия поняла, в каком направлении ей нужно двигаться», заявил Рощин, делая какие-то пометки в своем журнале. «Если только мой дар сам не начнет сопротивляться», ответил я еле слышно. Как ни странно, но Рощин услышал. Он поднял на меня взгляд и менторским тоном сообщил. «Дар не должен сопротивляться, если ты сам не будешь ему мешать, но на этом этапе необходимо подключать к занятиям и теорию, а также как можно больше тренироваться». Но практиковаться у меня есть на ком. Целый факультет настроенных ко мне враждебно подопытных, только бы налео не нарваться до да наромку. Это они посещают, кроме меня, уроки ментальной магии. С Демидовым понятно, генетически заложенный дар, подаренный его роду Лазаревыми. Подозреваю, что подарили они его Демидовым вместе с домом. Еще бы узнать, как именно это произошло, только у него, в отличие от меня, дар, он не спит, вполне нормально развивается. Что касается Гаранина, то мне до сих пор непонятно, зачем ему это, если способностей к менталистике у него нет от слова совсем. Роман с завидным упорством пытается развить в себе эту ветвь магии искусственным путем. Не знаю, получается у него или нет, но Рощин уже озолотился строча статьи по прохождению этого эксперимента в журнал «Наука и магия» чуть ли не каждую неделю. Так что сейчас мне нужно учиться, учиться и ещё раз. В общем, ясно. А еще необходимо тренироваться, чтобы влезть в чужую голову сознательно, потому что случайно больше не получится.